Глава десятая. Заплюванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился. «Подожди немножко», — сказал он Шурину. Да я отдышусь». «Ах, Коля, не следовало бы этого делать». Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.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 Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал. «Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на проходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода.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 Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами. «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые ржеватые усы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство»